Глава двадцать третья. Карунгир вернулся через три дня. Усталый, изможденный. Будто не он бил в шаманский бубен, а тот стучал в его сердце. Он повалился на меховые одеяла и крепко заснул. Пробудился ближе к ночи и принял из рук внучки теплый настой из чаги. Выцедил его, довольно крякнул, вытер испарину со лба и ткнул пальцем в живот аллеи. Крепкий чай с молоком смешала? А? — Не все же ему быть терпким, — ответила внучка. Сам же говорил, что ладное родиться от перемен. Востриков, не понимая, уставился на шамана. Старик ухмыльнулся, поманил его к себе и потрепал за ухо. — Ишь, скорый! Не успел я в Нижний мир спуститься, чтобы чужую жонку вернуть, а ты уже мою внучку обрюхатил. Смешалась кровь белого мужчины и с как свежезаваренный чай женщины. Не знаю, во благо сие или во вред. Раз случилось, значит, того боги захотели. Он вытащил из-за пазухи трубочку, набил ее табаком, закурил и выдохнул вместе с дымом. Люди боятся того, что кажется им несвоевременным. На самом деле их страх — желание подольше не сталкиваться с собой. А убегая от себя, можно запросто угодить в пасть ящеру, стерегущему Нижний мир, помни об этом. Миновали еще два месяца. Река покрылась льдом, по которому с берега на берег перебиралось зверье. Тайга, сбросив яркое одеяние, облачилась в белую с черными пятнышками горностаевую шубу. Огромные сосны и ели зазеленели сочно и призывно, завлекая к себе клестов и снегирей. Благодаря способности геолога быстро осваиваться в походных условиях Геннадий не захерел в буднях, а стал крепче и выносливее. Но время от времени на него нападала тоска, которую он называл «тягомотиной». Ему мерещилось, будто он покойник, по которому священник служит панихиду. Словно наяву видел квадратный столик подлей иконы, на которой мать каждую субботу ставит свечи. Грязные, изъязвленные руки нищих, протянутые за копейкой. унылые тополя с пустыми грачинами гнездами и лошадь, тянущую за собой конку. Он поделился ощущениями с аллей, и та, погладив живот, ответила. У матери связь тесная с детем, а твоя мать поверила, что тебя тайга убила. Она тебя заживо похоронила своими мыслями. Поэтому дед и предлагал провести древний обряд очищения. Тогда бы ты стал новым человеком с другим именем, и никто не посмел воровать у тебя жизнь. Но ты отказался. «А если я обратно вернусь?» спросил Востриков. «Этот грабеж прекратится?» «Нет», сказала внучка шамана. «Твоей матери осталось ходить по земле недолго. Она ляжет в могилу, а мысли ее останутся. Ежели не хочешь, чтобы она ждала тебя во тьме, изменись сам, иначе свихнешься, будучи живым трупом. Не хитрит ли моя новоявленная жонка подумал Геннадий, по исконно бабьей привычке, не желая делить мужика со свекровью. Вот и насочиняла страшилок про упырей кладбище «Почему это я должен отказываться от крещённого имени? И так поперёк своей сути живу». Животик у Аллеи округлялся, но она по-прежнему искала близости с Остриковым. Ласкаясь, женщина не обращала внимания на присутствие своего деда. Зато Геннадий не мог преодолеть стыд, воспитанной строгой матерью и отодвигался ее убеждения вдолбленные ему в детстве продолжали стучать в маковку хоть человек и зачат во грехе он не должен уподобляться кобелю, без оогрядки прыгающему на подлую суку это грязь которой нет прощения повзрослев геннадий узнал что отец мелкий чиновник и заурядный стихоплет был завсегдаттым заведением мадам лившиц где утешался каждую неделю с очередной девушкой. Подвыпив, он поучал сына-подростка. «Не женись, голубчик, на той, что возводит скуку в статус благонравия. Иначе будешь, как твой папенька, бегать по публичным домам в поисках не только телесных услуг, но и душевного отдохновения». Отец умер так же нелепо, как и жил, перепутав в кладовой бутылку с квасом и посудину с медным купоросом. Дело возбуждать не стали. А мать на поминках обмолвилась. Господь карает не огненным мечом, а руками тех, кто приумножает его заповеди. Сейчас, лёжа рядом со своей женщиной, Востриков внезапно осознал смысл тех слов. По всему выходило, что гулёный отец был жертвой. Жертвой, спасающейся от нелюбящей, сухой жены в объятиях гулящих девок. Жертвой, пришибленной домашними и канцелярскими обязанностями. жертвой, отравленной столь буднично и прозаично, что никто не усомнился в непогрешимости жены. «Какой же я был глупец!» — подумал Геннадий. «Она называла меня своим любимым, и я смеялся над обделенным отцом, считая себя баловнем судьбы. Мать уверяла меня, что ни одна женщина не сможет служить мне так, как она молитвенно и верно». и я смотрел на дочерей Евы, как на отбросы возле скотобойни. Правда, потом меня потянуло к естеству, и церковные принципы ослабили свою хватку. Уже три месяца я обретаюсь в нетях, и та, что породила меня тридцать лет назад, усердно хоронит, оплачивая расходы в храме, но не оплакивая сына. Наступила зима, к шаману зачистили гости. Якуты, обеспокоенные убылью борового зверя, и русские, не нашедшие спасения от немощей у врачей и знахарей. Корунгир принимал всех, не разделяя людей по цвету кожи и разрезу глаз, по верованиям и способу оплаты его знаний. Для него важно было само служение вечному, пославшему шаману не только дар, но и тех, кто в этом даре нуждался. Здоровенный как мамонт, Русич едва протиснулся в жилище, кое-как пообмял себя у очага, чтобы длинными ногами не порушить скромное имущество корунгира. Выпил в два гладка чай и приглушенным басом посетовал. «Тебе бы, батюшка, до минута поболее нужно? Сколь народу приезжает? Скоро все и не поместятся? Хочешь, я артель подгоню? Соорудим для тебя дворец. Не дворец, а хоромы знатные. Станешь по ним похаживать и в ус не дуть. И людей...» Целить всяко уж удобнее в просторе, чем в тесноте. Да мало ли урядник нагрянет. По жилищу он судит о человеке и его праве на жизнь. «Глупые вы, белые люди!» — усмехнулся старик. «Ко мне приходит только тот, кому я могу помочь. Остальных ко мне тайга не подпустит, глаза отведет, волками затравит, рекой унесет. Потому мне легко живется на этой поляне». Она кругла, как мой бубен, и на ней я слышу, что творится близко, в дупле у белки и далеко, за большой водой, где люди рисуют себе вторые лица, поклоняются быстрой смерти и танцуют с силой, чтобы защититься или убить. Он пристально уставился на богатыря и нахмурил брови. «Ты, Семён, решил позвать меня к молодой жене. Не дужит она, детишек не рожает. Бабы ваши ее в бане парили». Травами поили, к бабке от воротихи водили. А проку нет. Смотрю, у тебя в сумке ее рубаха лежит. Доставай. Полотняная сорочка с потемневшими от времени пятнами крови легла на колени шаману. Он погладил ее ласково, словно приголубил женщину, находящуюся в ставерстах от него. «Ой-бой!» — покачал головой. «Сыра бабенки у вас!» «Да ну, батюшка!» не согласился русич дом у меня на высоком месте даже в половодье в подвале сухо а ты говоришь сыро сыра сыра повторил корунгир слезы точат твоя мать и жена твоя что померла год назад не хотят чтобы радость по горнице босыми ножками шлепала ты особо по прежнем не печалился выждал срок положенный и обвенчался с дочкой своего друга Да еще и одежу покойный передарил. Что, дескать, пропадать добру? Да не горюнься, милок, помогу я твоей молодухе. Поезжай домой спокойно и помни, что жена не ложка деревянная. Попользовался, за сапог засунул. Сломалась выбросил, новую купил. Ночью шаман развел на поляне костер и затанцевал вокруг него. Бубен молчал. Зато слышен был ветер, стонущий, будто рожающая баба. кричащий голосами ушедших и тех, кто стоит на пороге. Востриков видел, как глубоко погружаются в застывшую землю ноги Карунгира, как вокруг его головы возникает сияние, как из тьмы выплывает призрак женщины с заплаканными очами. Старик вытащил из кармана два камня, алмаз и зеленый гранат, и швырнул их в огонь. Призрак метнулся туда же, выхватил из пламени, засмеялся гортанно, прижимая дары к груди. — Теперь ты не одна, — промолвил шаман. — Земля поделилась с тобой своими детьми. Иди к предкам и не тревожь больше живых. Призрак растаял, а старик продолжил притоптывать вокруг костра. Аллея принесла ковш с брусничным отваром и вылила на рубаху, лежащую на снегу. — Красная к красному, — сказал Карунгир. Смял сорочку и бросил в огонь. Навалил сверху хвороста, и можжевелового лапника. Запахло остро и сильно. Когда от костра остались лишь тлеющие угольки, старик раскидал их по сторонам света и отправился спать. — Теперь жонка молодая оздоровеет, — пояснила Алия. — Пятерых деток приведёт в мир. С мужем проживут вместе долго, хоть он и старше её на 15 лет. Но геолог думал о другом. О драгоценных камнях, запросто уничтоженных, ради упокоения души мертвой женщины. Все в нем протестовало против такого разбазаривания. Нужно ехать в Санкт-Петербург, чтобы оповестить научный мир о находке, а потом вернуться в тайгу, чтобы на один клад в земле стало меньше, решил он. Через неделю, выждав, когда шаман с внучкой уедут лечить ребенка, вытащенного из полыньи, прихватил из запасов корунгира два алмаза и пяток демонтоидов, оседлал оленя и отправился на юго-запад. «Он взял так мало», — усмехнулся по возвращении шаман, «а оставил так много». «Белые люди — глупые люди», — сказала его внучка, «но это их выбор».